Глава 3. Вход на территорию Академии охраняли два призрачных великана в мощных доспехах, которые внезапно появились с двух сторон. Стоило войти в арку гостеприимно распахнутых ворот, на преподавателей и студентов, у которых был ученический амулет, они только хмуро косились, но если только кто-то чужой пробовал попасть сюда без соответствующего пропуска, То один из великанов тут же отвишивал на глецу совсем не иллюзорный пинок и того выносило наружу словно выстрелом из пушки правда срабатывало заложенное под площадью защитное заклинание и вопящее тело не расшибалось об узники а только чувствительно по ним прокатывалось отделавшись синяками и ссадинами иногда переломами но это уже если конкретно не повезло у меня амулет был всегда с собой Поэтому я махнула охранникам ладонью и прошёл во двор, где былужник мостовой и тут же сменился идеально ровным зелёным газоном. Прямо, скажем, территория тут была большая, но правильными формами похвастаться не могла. Посередине возвышалась громада замка с парой высоких дозорных башен на противоположных углах и квадратной башней-донжона, поднявшейся ещё выше. Перед зданием академии было собственно большое поле треугольной формы, только газоны больше ничего. Студенты любили между занятиями тут раскладываться на травке, разбившись на компании: кто-то штудировал учебники, кто-то перекусывал принесённой с собой едой, если не мог или не хотел дотерпеть до обеда. Слева от здания располагалась вторая прямоугольная площадка, представлявшая почти лабиринт из деревьев и кустарников. Множество представителей растительного мира тут росли не только ради эстетического удовольствия, но и как источник алхимических ингредиентов. Были и теплицы с оранжереями, в веденье местных ботаников, и последняя оставалась на этот раз прямоугольная площадка справа от здания, Частично перекрытая данжоном, где в углу у стены располагалось здание бывших казарм, а теперь вотчина преподавателей боевой и физической подготовки, а сама площадка была тренировочным полигоном. Не для заклинаний, конечно, для отработки магических плетений использовался обширный и хорошо защищённый подвал академии. Времени до начала занятий оставалось совсем немного. Можно было даже сказать, что они уже начались, но встав с утра и увидев, с каким затаенным предвкушением бабка подает завтрак, я немедленно от него отказался и побежал столоваться в ближайшую харчевню. Моя соседка не завтракала вообще, поэтому ушла в академию раньше, ну а я, получается, опоздал. Впрочем, преподаватели не опаздывают, они задерживаются». Я быстро взбежал по ступенькам широкого крыльца, вошел в опустевшее фойе и, ведомый памятью Вальдемара, направился в аудиторию, где меня ждала, еще не подозревающая об этом, моя группа А1. Единичка, сразу за буквой в обозначении группы, означала курс, так что тянуть мне этих оболтусов надо будет еще два с половиной года, пока они не окончат третий курс и не пойдут по миру, то есть по миру. И сейчас свой магический путь. А всего в группе на курсе было 4: А, Б, В и Г. И в нофи взгляд приковывали расписные потолки, совсем не характерные для средневековья, яркие, тщательно прорисованные, не натуралистичные, где любовно вырисована каждая мышца и всё предельно анатомично, как в нашу эпоху возрождения, а именно что ближе к современным мне авторам. Шущим в фэнтези стиле мягкий ковёр, километрами устилающий пол длинных каменных коридоров, приглушал шаги, и эхо почти не гуляло по подорочным сводам из-за счёт него и тяжёлых портьер на стенах. Коснувшись складок плотной ткани, я заглянул туда и увидел небольшую нишу в стене, в которой было бы так удобно прятаться. Возможно, когда-то здесь стояла тайная стража, призванная обеспечивать покой господина. Хотя, возможно, там просто когда-то стоял горшок, в который мог сходить, если приспичит любой житель, замка или гость. В ту доакадемическую пору, когда город еще не знал центральной канализации. Шум и гам за дверью аудитории я услышал задолго до того, как к ней подошел росла обились студенты расслабились раньше как мне подсказывала память сидели тише воды ниже травы пикнуть лишне раз боялись знаем мстительный нрав и хорошую память лакариса безшумно распахнув дверь я почти тут же уткнулся в спину кривляющегося парня что изображал какую-то пантомиму веселя всю остальную группу был он весьма крупных габаритов почти полностью перекрывая как проход, так и обзор. Внезапно он вскинул вверх руки, вставая на цыпочки, и нарочито басом прогудел, вызвав новый взрыв хохота. "Я чёрный плож. Меня пародируют", понял я. Протянув руку, крепко взял студента за плечо, почувствовал, как он вздрогнул, мгновенно застывая на месте, и произнёс ласковым тоном: «А почему гуляем по аудитории после звонка?» «Ай!» — фальцетом взвизгнул тот, оборачиваясь. Увидев меня, тут же закатил глаза и рухнул на пол в глубоком обмороке. «Мама, черный плач!» — послышался чей-то испуганный шепот. «Бороду сбрили!» — прошептал еще кто-то. «И постригли!» «И похудел, похудел как!» «Ой, мама, что будет?» — запричитал в углу женский голосок. Тяжело вздохнув, репутация предшественника мне аукаться будет еще долго. Я распорядился, ткнув пальцем в тело на полу. Так, это вы уберите на место. Прошел к учительскому столу на возвышении, рядом с доской. Уселся и, раскрыв журнал, принялся проводить перекличку по списку. Механически слушая, как студенты откликаются на разные голоса, вдруг вычленил особенно тихое и боязливое «Я» оторвавшийся от журнала, уставился на втиснувшего голову в плечи студента и тут же узнал его. По чьей винела корысо оторвал руки. Под моим пристальным взором он стал потихоньку съёживаться и спал за подпарту. Когда над столешницей оставались только его испуганные глаза, я произнёс: "Ботлер, а ну замри, сядь нормально". Тот обрюченно уселся на стул обратно. "Барин, напомни мне, В следующий раз к тебе, когда будешь магический эксперимент проводить, не подходить, веско произнёс я. "Хорошо, профессор", чуть заикаясь, мелко закивал тот. "Ладно, следующий. А закончив перекличку, я посмотрел на сидевшую на первой парте старосту группы. "Полдерк, села она. Сейчас занятия по основам магии. Ну-ка напомни, какие темы проходили в моё отсутствие?" Значение аспекта копьеносца на формирование заклинаний стихии воды. Бодро от территории лота, подскочив. «Хорошо, а еще?» Та тут же сникла, затем, стараясь не глядеть мне в глаза, тихо произнесла. «Больше ничего?» «Как так?» Брови мои удивленно взлетели вверх. «А заменяющий меня преподаватель разве больше ничего вам не задавал?» Нет, профессор, э, профессор Олдван каждый раз приходил, задавал нам только эту тему. Мы говорили, что уже её проходили, но он только отмахивался и уходил. Старый маразматик, проборчал я еле слышно, вспомнив, о ком она говорит. Баргас Олдван был замшелым грибом, проработавшим в академии чёртову прорву лет, и временами впавшим в маразм. Держали его только за обширнейшие знания и заслуги в области изучения теоретической магии. В группы на постоянной основе ему уже не поручали, а использовали вот так, на подмену и для занятий по теори маго со студентами, желающими пройти углублённый курс. Ну ладно, раз вы все декады изучали аспекты Капьеносса, то, значит, для вас не будет сложностей рассказать основные принципы формирования заклинаний с ним. «Садись, Полдорг». Закинув ногу на ногу, я вновь расположил перед собой журнал и, ведя пальцем по фамилиям, стал неторопливо говорить. «А к доске пойдет... пойдет к доске...» В аудитории тут же стало максимально тихо. Так тихо, что стало слышно, как под кем-то нервно поскрипывает стул и стучат чьи-то неплотно сомкнутые зубы. Посмотрев на дружно уткнувшиеся в парту улы, я только вздохнул. Вот вроде средневековья, где по идее более раннее взросление, к 17 годам это уже взрослые люди, в браке, да ещё и с ребёнком зачастую. А тут словно пятиклашки себя ведут. Впрочем, к детям с магическим даром здесь относились по-другому, чем к обычным. И инфантилизм в таком возрасте был вполне понятен в силу определённого потакания личинкам будущих магов. А ну как будешь его в чёрном теле держать и строжиться над ним, а он отучится, вернётся и будет тебя самого магией по дому гонять. Такие рассуждения родителей я вполне понимал. Плюс маг это почётно. Обдумав всё это, я решил быть к ним помягче. Всё-таки я прошлый, их черезчур застращал. Тот взгляд мой упал на давешнего клоуна, рухнувшего при мне в обморок. За парту его усадили, и он вроде как даже успел прийти в себя, опасливо лупая на меня глазами. — К доске пойдет... Маршуш — Маршуш! Ткнул я в него пальцем, решив дать возможность исправить впечатление о себе. Но тот вдруг снова закатил глаза и стек под стол. — Да что ты такой впечатлительный! Поругнулся с досадой я, повел пальцем вправо, побоязливо пригибающимся головам. «Тогда Русавр!» Названный мною студент тут же всполошенно вскинулся и, по примеру предыдущего, стал имитировать обморок, со стуком завалившись со стула на пол. «Неубедительно, Афсан!» прокомментировал я, посмотрев на валяющегося на полу парня. «Я видел, как ты подставил руку при падении». В следующий раз старайся лучше. А пока вставай и иди к доске». Тот со вздохом поднялся и поплелся ко мне. «Итак, расскажи мне, как аспект копьеносца влияет на формирование заклинаний стихии воды». Авсан немного помялся, а затем медленно произнес. «Аспект копьеносца влияет на формирование заклинаний стихии воды». После чего вновь замолчал. «Да». В самом вопросе всегда есть половина ответа, терпеливо кивнул я. Но ты не сказал вторую половину, как он влияет? Он влияет? Э... Студент принялся судорожно таращить глаза на остальных, пытаясь углядеть какую-нибудь подсказку от одногруппников. Ну, как он влияет? Тут, видимо, кто-то что-то показал, и он неуверенно произнёс, осторожно косясь на меня. Он растёт? э, кто растёт? Благожелательно улыбнулся я. Э, аспект, предположил Асан. А если подумать? Продолжая улыбаться, попытался подтолкнуть я студента к правильному ответу. Не растёт? боязливо переспросил парень. А если ещё подумать? Что растёт, ты правильно сказал, но не аспект, а что? тот сглотнул, а затем предположил Заклинание терпения начало потихоньку испаряться, но я вспомнил данное самому себе обещание быть с ними помягче, поэтому только покачал головой и мягко заметил: "Ну как заклинание может расти? Рост это изменение какой-то характеристики заклинания, какого-то параметра. Какие ты знаешь параметры заклинания?" П -п -п -п "Параметры заклинания?" Овсанов вновь принялся шарить взглядом по аудитории, и Ясов с вздохом понял, что занятие будет долгим. Вечером почти вся группа А1, не сговариваясь, собралась за углом здания академии. У многих в глазах читалось отчаяние, а лица были серыми от усталости. Несколько минут они подавленно молчали, пока ботлер, оглядев остальных, первым не произнёс коротко и ёмко: "Это звездец". После чего остальных буквально прорвало. Я так не могу, запречитала одна из девушек. Он постоянно спрашивает и спрашивает и спрашивает. Как я столько запомню? И держу до последнего доски, не отпускает. Всё вопросики коверзные свои задаёт, добавила староста. А улыбка, видели, как он улыбается? Мрачно сплюнул на землю ещё один студент. Так и читается наслаждение, с каким он смотрит на наше мучение. — А я вам говорил, что это зелье воспоминаний опасное, — вклинился другой. Родители рассказывали, что знали одного, который тоже его пил. — И что? — А то! Там действительно вспоминаешь все. Все обиды, всю злость и ненависть, накопившиеся за жизнь. Все переживаешь, как будто это случилось вчера. Отец говорил негативные эмоции, самые яркие. — А? Вот и представьте, что если раньше он просто нас не любил, то теперь искренне ненавидит. — Ой, я боюсь! — запречитала девушка. — Поздно бояться! — мрачно ответили ей. — Погодите, но он же ни одного плохого слова не сказал, ни разу никого не обругал даже! — неуверенно произнесла Альтина, смотря на одногруппников. — Вот это и пугает больше всего! — мрачно ответил ей Барри. — Да. Уж лучше бы отругал, чем так. О, а как он тебе сказал, чтобы ты ему напомнил к тебе не приближаться? Аж мороз по коже. Словно ты для него все, не существуешь. Словно ты уже мертв. Все дружно посмотрели на угрюмо нахохлившегося Ботлера. — Ага, — вклинился в разговор Маршуш. Я тоже как почувствовал его ледяную руку на себе, и этот голос, такой спокойный, услышал, чуть штаны не обмочил. — Как седой не стал, не понимаю. Меня буквально парализовало. Я отца, когда он за мной с топором пьяный гонялся в детстве и меньше боялся. — Ох, не повезло тебе, — произнес сочувственно Афсан, положив ему ладонь на плечо. — Прямо с порога так и влететь. Будешь у него теперь любимой женой. — Что ты меня пугаешь? — фальцетом вскрикнул тот, сбрасывая ладонь с плеча. — Думаешь, я этого не боюсь? Еще как боюсь! Бедный. Погладила его по руке одна из студенток. Сочувственные взгляды скострились на Маршуша, и тот, не выдержав, заплакал, закрыв лицо ладонями и сгорбившись. Может, директору пожалуемся? С надежды презняс кто-то. И что ты ей скажешь, что он нам просто вопросы задавал, улыбался и ласково разговаривал? Все вновь замолчали, мрачно обдумывая перспективы. И что, вот так терпеть издевательство? взорвался Ботлер. А ты знаешь способы их прекратить? Способы никто не знал. Поэтому, постояв ещё немного, все принялись уныло идти к выходу в город. Дождавшись, как все уйдут, я для проформы подождал ещё с полчаса, а затем действительно принялся за работу, сдвинув все парты к стенам, освободил пространство по центру и глубоко вдохнув, силы привёл ладонями по лицу. Ну, пора учиться колдовать. Как оказалось, несмотря на доставшуюся память, сотворять заклинания, так же как и Вальдемар, у меня почему-то не получалось. И первые мои попытки на этом поприще привели к самому настоящему фиаско. Благо, рядом не оказалось свидетелей. Но дальнейшие эксперименты пришлось отложить до более подходящего времени и места, и опустевшая Академия подходила для этого как нельзя лучше. Хотело было уже, вывернув особым образом ладони, начать читать первое заклинание, но спохватился и снял, бережно положив на порты мантию, оставаясь в кальсонах и свободной рубахе. Сапоги тоже снял, поставив в уголок, а то в прошлый раз один из комплектов одежды, доставшись мне по наследству, скоропастижно пришёл в негодность под действием моих неумелых потуг в сотворении заклинаний. И ведь вроде делал всё по инструкции, повторяя движения и слова по памяти Вальдемара, но что-то пошло не так. И лохмотья, образовавшиеся на мне, были годны только в помойку и восстановлению не подлежали. Чуть поёжившись от холодного камня пола, по которому ступал босыми ногами, я вновь вытянул руки, закрутил левой ладонью круг и пропел: "Свет свечей". Это было простейшее заклинание я освещения которое должно было сформировать над моей головой шарик света. Но вместо положительного результата снова что-то сухо треснуло в воздухе, искрануло, и рукава рубахи разлетелись хлопьями ткани, оставив руки голыми по плечи. «Да что ты будешь делать?» В сердцах ревкнул я. Хорошо еще страдала только одежда. Личная магия нанести в ряд телу не могла, согласно пятого закона магии. «Может, надо погрубее?» Я вновь, прокашлевшись, выполнил пасы руками и рявкнул. Свет свечи не вышло. Только верх рубахи также превратился в труху, и нижняя, уцелевшая часть, скользнув вниз по ногам, опала на пол. Да что я делаю не так? Спустя ещё десяток попыток последние остатки одежды на мне были уничтожены окончательно. Я остался стоять я в посреди аудитории голый и злой, упорно не понимая, где же я совершил ошибку. Вольдемар, удивлённый женский голос за спиной, застал меня в расплох, стоя чуть было не обернулся всем телом, удержался, оставшись стоять как был, только повернул голову, оглядываясь через плечо. Латиния, что вы тут делаете? Это была ещё одна преподаватель академии, коллега Вольдемара имела волосы и красотка с зелёными глазами, застывшая в дверях класса. Она была одета не в привычную по воспоминаниям мантию, а в платье с глубоким декольте. На руках были тонкие белые длинные перчатки, а ноги украшали переливающиеся, словно хрустальные туфельки. Вылетая Золушка, собравшаяся на бал, забежала попроведать перед приёмом в магистрате, хотела справиться с настроением, узнав, что вы вернулись. Настроение у меня отличное, произнёс я, продолжая стоять к ней спиной. Я вижу, внезапно хмыкнула она. Однако удивили вы меня, Вальдемар, удивили. Не ожидала. Но всё-таки вы почему голый? Вы работаете с магическими потоками, а это лучше всего делать без помех со стороны одежды. Тут же соврал я. Ну как, соврал? Магические потоки-то ведь реально существующие. Вот только обычная одежда тут особой роли не играет, хлопок и шерсть не взаимодействуют с магическим полем мага. Вот если бы на мне была одета металлическая броня, то да, помеха известная. Но пусть считает это просто эксцентричной прихотью с моей стороны. Не говорит же ей, что у меня просто не получается колдовать. «М-м-м». Пожевала-то губами, затем с сомнением произнесла. «Понятно». Ну, надеюсь, в присутствии студентов вы не Нет, конечно. Я решил перестать стоять посреди класса, как греческий статуй. Стараясь двигаться естественно и непринуждённо, подошёл к партам, на которых лежала брошенная мантия. После чего развернулся, присаживаясь на столешницу и одновременно элегантным движением набрасывая мантию на нижнюю часть туловища. Со студентами я занимаюсь исключительно в одежде, заверил я коллегу. Это хорошо, улыбнулась Латиния, оценивающе пробежавшись глазами по моему оставшемуся обнажённым торсу. Да, кстати, вам идёт ваш новый облик. Сразу помолодели. Спасибо, я вежливо кивнул девушке, но заметил: Прошу простить, но мне хотелось бы продолжить свою работу. Ну да, конечно. Та немедленно заторопилась. Всего хорошего, Вальдемар. Увидимся завтра подождав, когда она выйдет и плотно закроет за собой дверь, я вздохнул, пробурчал: "Ходит, мешает тут всякие". После чего поднялся и снова пошёл в середину помещения. Нужно было тренироваться дальше.